11 декабря мы приблизились к берегам архипелага Паумоту, бывшей Бугенвильской опасной группы островов, разбросанных на протяжении 500 лье с востока-юго-востока -востока, на запад-северо-запад под 13 градусом 30 минуты-20 градусом 50 минуты южной широты и 125 градусом 30 минуты-151 градусом 30 минуты западной долготы от острова Тюси до острова Лазарева, Матахива. Этот архипелаг занимает площадь в 370 квадратных лье и состоит из 60 групп островов, в числе которых находится и группа Гамбье, Мангарева, принадлежащая Франции. Это Коралловые острова.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 Мы шли на расстоянии нескольких кабельтовых от подножья острова Клермон-Тонер, и я не мог надевиться гигантскими сооружениями, созданными столь микроскопическими зодчими. Эти своеобразные фундаменты являются в основном творением мадрипоровых кораллов, а также коралловых полиплиников, известных под названием милипоровых или гидроидных, дырчатых паритов, звездчатых астрей и мозговиков, меандрин. Известковые а именно аминовиды, созидающие рифы и острова, придерживаются берегов суши. Волны ветер наносят к живым полепникам обломки кораллов, ракушек и прочее. Первоначально образуется береговой риф. Затем полоса полипников, постепенно отступая от берега, образует барьерный риф. В дальнейшем происходит погружение центрального кораллового острова ниже уровня моря, и таким образом появляется атолл. Такова, по крайней мере, теория Дарвина, объясняющая происхождение Атолла. Теория, по моему мнению, более близкая к истине, нежели утверждение его противников, что якобы базы для нарастания живых полипников служат вершины гор или вулканов, не достигающих всего нескольких футов до поверхности океана. Я мог наблюдать вблизи эти любопытные известковые цоколи, погруженные на 300 метров в морские глубины отливающие перламутровым блеском при ярком свете наших электрических огней. Концель спросил меня, сколько времени требует возведение таких колоссальных массивов, и был крайне удивлен, когда я ответил ему, что по вычислениям ученых толща коралловых отложений за сто лет увеличивается на одну восьмую дюйма. Как показали более поздние наблюдения, коралловые полепники растут гораздо быстрее, давая иногда за год 10 и более сантиметров. Стало быть, чтобы возвести такие стены, сказал он, потребовалось 192 тысячи лет Дрогканцель. Библейское леточисление, видимо, слишком омолодило Землю. Помимо того, формация каменноугольной, иначе говоря, минерализация допотопных лесов требовала еще более продолжительного времени.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 Когда мы проходили между архипелагом Тонго-Табу, где погибли экипажи Арго, Порто-Пренс и Дюк оф Портленд», и архипелагом мореплавателя, где был убит капитан Лангль, друг Лаперуза, Лак на отметил 9720 миль. Затем мы обошли архипелаг Фиджи, где были убиты матросы из команды Юнион, и капитан Бюро из Нанта, командир корабля Любезная Жозефина. Архипелаг Фиджи растянулся на столье с севера на юг и на 90 лье с востока на запад под шестым градусом и вторым градусом южной широты и сто семьдесят четвертым-сто семьдесят девятым градусом западной долготы. Он представлял собой группу островков, барьерных рифов и островов, из которых крупнейшие Витти-Леву, Вануа-Леву и Кандюбон. Острова эти были открыты Тасманом в 1643 году. В том же году Торичели изобрел барометр, а Людовик XIV вступил на престол. Представляю судить читателю, который из этих событий было полезнее для человечества. В 1774 году эти острова посетил Кук в 1793 году, Де Антеркасту и, наконец, в 1827 году Дюмон де Юрвиль, распутавший географический хаос этого архипелага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 Бухта Вайля, видимо, была велика, если бы не злейшие враги устриц, морские звезды и крабы, пожирающие молодых моллюсков в громадных количествах, скопление раковин привело бы к полному обмелению бухты, если учесть, что каждый моллюск производит до двух миллионов яиц. И если Ленду на этот раз не пришлось каяться в своем обжорстве, то лишь потому, что устрица — единственное блюдо, которое не грозит расстройством желудка.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 Мы были вблизи острова Ваникоро, вернее, мы были у входа в маленькую гавань, в ванну, расположенную под 16 градусом четвертой минутой южной широты и сто шестьдесят четвертым градусом тридцать второй минутой восточной долготы. Остров, казалось, был сплошь покрыт зеленью, начиная от берегов до горных вершин, над которыми возвышалась вершина Капого, высотой четыреста семьдесят шесть туазов. Наутилус, войдя через узкий пролив внутрь кораллового барьера, очутился за линией прибоя в гавани, глубина которой доходила до тридцати-сорока саженей. В тени мангров виднелись фигуры дикарей с величайшим удивлением, следивших за нашим судном. Быть может, они принимали черный веретенообразный корпус Наутилуса за какое-нибудь китообразное животное, которого надо было опасаться? Капитан Немо спросил меня, что мне известно о гибели Лаперуза.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 Спустя два месяца стало известно из показаний некого Боуэна, командира корабля «Албермель», что обломки каких-то судов были замечены у берегов Новой Георгии. Но Деан Кастро, не зная об этом сообщении, к слову сказать, довольно сомнительным, держал свой путь к островам Адмиралтейства, которые в рапорте капитан Гунтера указывались как место кораблекрушения корветов Лаперуза. Поиски Дэн Кастро были безуспешны. Корветы спасательной экспедиции прошли мимо ваник не останавливаясь, и плавание для них окончилось трагически, ибо экспедиция стоила жизни самому Дэн Кастро, двум его помощникам и многим матросам из команды корветов. Первым на несомненные следы гибели кораблей Лаперуза напал старый морской волк, капитан Дилан, отлично знавший Тихий океан. 15 мая 1824 года его корабль «Святой Патрик» проходил мимо острова Тикопио, принадлежащего к ново-гибридской группе. Там один туземец, приплывший к кораблю в пироги, продал капитану серебряной эфес-шпаги, на котором сохранились следы какой-то надписи. Тот же туземец рассказал Дилану, что шесть лет назад он видел на коро двух европейцев из экипажа кораблей, разбившихся арифы вблизи этого острова. Дилан сообразил, что речь идет о корветах Лаперуза, исчезновение которых волновало весь мир. Он решил идти на Ваникоро, где, по словам туземца, сохранились еще следы кораблекрушения. Но ветры и течения не позволили Дилану осуществить его намерения. Дилан вернулся в Калькутту. Там он сумел заинтересовать своим открытием азиатское общество и ост-индскую компанию, и в его распоряжение был предоставлен корабль, также получивший название «Решерш».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 Дилан нашел тут множество остатков кораблекрушения — якоря, инструменты, блоковые стропы, камнеметы, 18-футовое ядро, обломки астрономических приборов, кусок гакоборта и бронзовый колокол с надписью «Отлит базеном» с клеймом «Литейный брестковый Арсенала" и «Датой 1785». Не оставалось ни малейшего сомнения.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 В то же самое время Дюмон де Юрвиль, ничего не зная об открытии Дилана, продолжал поиски следов кораблекрушения в совершенно другом направлении. Со слов одного китобоя ему стало известно, что у дикарей Луизиады и Новой Каледонии видели медаль и крест святого Людовика. Дюмон де Юрвиль, командир остралябий вышел в море и спустя два месяца после того, как Дилан покинул Ваникуро, бросил якорь у Гобарт Тауна. Тут он узнал о результатах поисков Дилана и, помимо того, ознакомился с показанием некого Джеймса Гопса, помощника капитана Юниона из Калькуты, который утверждал, что, пристав к острову, лежащему под 8 градусом 18 минуты южной широты и 156 градусом 30 минуты восточной долготы, он якобы видел у туземцев железные брусья и куски красной ткани.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 Подойдя к острову 12 февраля, Астролябия, лавируя между его коралловыми рифами, только 20 февраля, преодолев рифовые барьеры, вошла в гавань Ван. 23 февраля матросы Астролябия, вернувшись из обхода острова, принесли несколько малоценных обломков. Туземцы отказались указать им место катастрофы, отговариваясь с непониманием. Поведение туземцев было подозрительным и наводило на мысль, что они плохо обошлись с потерпевшими кораблекрушения. Они как будто боялись, что Дюмон де Юрвиль явился отомстить за Лаперуза и его злосчастных спутников. Наконец, 26 февраля, прельстившись подарками и поняв, что им не грозит расплата за содеянные, туземцы указали помощнику капитана Жакону место катастрофы. Там, на глубине трех-четырех сажений, под водою, между рифами Паку и Вану, лежали якоря, пушки, железные свинцовые чушки балласта, покрывшиеся уже известковыми отложениями. Шлюпки китобойные судно со стролябий направились к этому месту и с большим трудом поднялись одна якорь, весившей 1800 фунтов, пушку, стрелявшую восьмифунтовыми ядрами, одну свинцовую чушку и две медные камнеметные мортиры. Димон и Урвиля, просив туземцев, узнал, что Лаперус, потеряв оба корабля, разбившиеся о рифовый барьер острова, выстроил из обломков небольшое суденушкой, и вновь пустился в плавание, чтобы опять потерпеть кораблекрушение. Где? Этого никто не знал. Командир страляби воздвиг под сенью Мангров памятник отважному мореплавателю и его спутникам. Это была простая четырехгранная пирамида на коралловом пьедестале.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 послала на Ваникуро корвет Байонес под командою Легоарана де Трумлена, стоявший тогда у западного берега Америки. Байонес сбросил якорь у берегов Ваникуро спустя несколько месяцев после отплытия Астролябии. Никаких новых документов не было найдено, но выяснилось, что дикари не тронули мавзолея Лаперуза. Вот и все, что ее мог сообщить капитану Немо.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 Я кинулся к окну и под коралловыми отложениями, под покровом фунгии, сифоновых, альциониевых кораллов, кореофилий, среди мириадов прелестных рыбок, радужниц, глифизидонов, помферий, диакопей, шипов. я заметил обломки неизвлеченной экспедиции Дюмонда-Юрвиля, железные части, якоря, пушки, ядра, форштевень, словом,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 направился к санта крус и бросил якорь у Намука, одного из островов гавайской группы. Наконец, корвет и лаперуза подошли к рифовым барьерам, окружающим остров Ваникуро, в ту пору еще неизвестным мореплавателем. Бусоль, который шел впереди, натолкнулся на риф около южного берега. а Астролябия поспешила к нему на помощь и тоже наскочила на риф. Первый корвет затонул почти мгновенно. Второй, севший на мель, под ветром держался еще несколько дней.